Через несколько дней спустя мы услышали, что в километрах 20 от лагеря Эльса дир напал на двух африканцев. Джош тут же отправился расследовать все обстоятельства. Когда он приехал в лагерь, было уже поздно, и он решил подождать до завтра. Вечером Эльса и львята весело играли в палатках. Ели не жадно, хотя ничуть не тащали за семь дней разлуки с нами. Как только расцвело, Жорж отправился на кордон, но объездчики ничего не слышали о нападении льва на людей. Он попросил их осмотреть место предполагаемого происшествия и возвратился в лагерь. Чтобы удержать семейство у палаток, Жорж дал им козью тушу. Они уволокли ее зарослей и пробыли там до вечера. Я приехал на следующий день с грузовиком и лендровером. Мужчины измучились до дорогу, час был поздний, и мы не стали сюда ждать крузовит для косы, а загнали их в бом. Эльса не могла не слышать гула моторов, и всё же она не вышла встретить меня. Такого ещё никогда не случалось. Только олегна спать, как львята атаковали бом, тещались сучи, рычали львы, блеяли обезумевшие от страха козь. Когда мы прибежали туда, Эльса Гупа и Эльса Маленькая уже убили по козе. Джеспе тоже придавил лапой жертву, но Джордж успел спасти ее. Два часа мы ловили перепуганных, разбежавшихся коз, наконец всех собрали и поместили в машину. Привлеченные шумом вокруг лагеря бродили гимни. Эльса унесла свою добычу за реку. Джордж спустился на берег и увидел огромного крокодила, который хотел перехватить ее. Джордж выстелился. И, к сожалению, промахнулся до двух ночи, прождала на реке, но крокодил больше не появлялся. Рбята оставались со своей добычей на берегу, очень расстроенные, что мать ушла от них за реку. В полчаса они тревожными уколы, потом решились переплыть за ней, так и не отведав добыч. Под вечер вернулись объещщики, и слухи о нападении львов на людей не подтвердились. Зато они узнали, что местные жители настроены против эсэ. Но очевидно, что ей грозит не малая опасность, и мы стали обсуждать, как нам действовать дальше. Охранение Эльсу и ребят от браконьеров, мы провели в лагере дольше, чем рассчитывали в начале, целых полгода. И, конечно, мы помешали им естественно развиваться. А если приезжать сюда и впредь, ребята станут совсем ручными и уж вряд ли смогут жить самостоятельно в буш. Да и местные жители ещё больше ожесточатся. Но оставить здесь Эльсу и львят одних тоже нельзя, значит, нужно поскорее найти новое место и переселить их туда. Нам и для Эльсы было нелегко подобрать подходящий район. Еще труднее будет теперь, когда появились три львенка. Конечно, мать научит их охотиться и давать отпор естественным врагам, но как найти такое место, где бы им не угрожал самый страшный враг — человек? Жос оставил на меня лагерь и поехал в Усиола, надеясь там придумать какое-нибудь решение. Я пыталась вместе с Нуру гребел орчун. Эльса тут чисты бежала к нам, поздоровалась. Но когда я стала карабкаться вверх, чтобы взглянуть на спящий кляк, она села попедёк тропы и не пустила меня. А лишь после нашего ухода она позвала детей, Я видела в бинокль, как Джеспа и Гупа спустились к ней, но Эльса маленькая осталась наверху, словно часовой. Когда стемнело, они явились в лагерь. После еды Эльса весело играла с сыновьями в палатке, пока они наконец не уснули, крепко обняв друг друга. Я стала их рисовать, а Эльса маленькая сидела снаружи и наблюдала за мной. Ночью послышался голос чужого льва. Тень дня гой бродил где-то по соседству, и Эльза не отходила далеко от лагеря. Только когда чужак убрался, она решилась сводить львят на большие скалы, да и то очень быстро вернулась, точно задумала пообедать пораньше, чтобы не помешали никакие львы. Я обычно встречала их на пути в лагерь, и часто бывала расстрогана поведением львца. Когда мы с сестрой здоровались, Он тоже хотел в этом участвовать, но, понимая, что я, побаиваясь его когтей, поворачивался ко мне спиной и стоял совсем неподвижно. Глазь, мол, ничего не будет. Так у него и повелось с тех пор. Последнее время в лагерь по вечерам наведывалась генета. Она вскакивала на машину оттуда на дерево, где весили гнёзда ткачей, быстро поднималась к самой верхушке и по гибким ветвям подкрадывалась к гнёздам, даже свет моего карманного фонарика не смущала её. Гнезёта была ещё совсем молодая, малый вес и размеры позволяли ей ходить по самым тонким веткам. Но чтобы добраться до птицы через обращённый к гнезду вход, требовались сложные акробатические манёвры. И пока гнезёта примерялось Все существа успевали ускользнуть. Всё это происходило в полной тишине, даже улетающие от ключи почему-то никогда не оповещали криком соседей, что появился убийца. Наконец гнита пропадала в листве ища и настряхивала гнездо, а через несколько секунд вниз сыпались перья свидетельство о трагедии. Я приметила по часам, что гнита ухитряется каждые 5 минут ловить по птичке.